ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ В половине пятого утра Бёрр и Свен Эрик забрали Ребекку из полицейского участка. На крыше машины была закреплена резиновая лодка. «Раганхильд Пеккари уверяет, что лед держит, но я решил подстраховаться», объяснил Ребекке Свен Эрик. «Потащим лодку за собой, как это испокон веков делали наши деды. Если лед не выдержит, нам будет куда запрыгнуть». «Боже мой!» – ужаснулась Ребекка. «Может, составить завещание? Пока не поздно». Не успели они выехать из города, как Бюрьястрём уснул на заднем сиденье. Свен-Эрик посмотрел на Ребекку. «Странная все-таки история», – сказал он. «То есть, получается, твоя тетя нашла отца Бюрьястрёма в морозильнике твоего дяди?» «Я уже говорила, что она мне не родная тетя», – ответила Ребекка. «И Хенри Пеккари мне совсем не дядя. Мама была в их семье приемным ребенком. Думаю, ей было лет 6 или 7, когда они уехали с острова. Мама выросла в Кируне, в трешке на три арбета регатон. А Хенри унаследовал небольшое лесоземельное хозяйство. Но когда я была маленькой, мы не общались с Пеккари. Они ведь выгнали маму, когда ей было всего 14. Хотя что мне об этом известно, мысленно добавила Ребекка». «Мама оставила меня, я справлялась без нее, как и без пеккари. «Я их совсем не знаю», — добавила она, — «никогда с ними не встречалась». «Но ведь в семье, кажется, был еще один брат», — спросил Свен Эрик. Улли старший? Он другой. У него своя фирма, укрепление крыши или что-то вроде того. Хотя сейчас этим, наверное, больше занимается его сын». Нам обязательно нужно поговорить с Уле Пекари, сказал Свен Эрик. Они с Хенри не общались, не знаешь? Откуда мне знать? Или ты не сидел здесь в машине, когда я только что говорила, что Пекари мне не родственники, и у меня нет с ними никаких дел. Спросим Рагенхельд, решил Свен Эрик, не обращая внимания на ее ворчливый тон. Она может знать, с кем общался ее брат в 62 году, хотя сама как будто моложе него. Она там будет? «Да, конечно. Разве я не говорил? Надеюсь, это не так важно. Или вы друг друга терпеть не можете?» «Ну...» — Ребекка пожала плечами, подумав, только бы она не завела разговор о маме. «Только бы Ребекка не заговорила о своей матери», — думала Рагнхильд Пеккари. Она проснулась в полчетвертого утра и выехала в Кируну. Два часа пути. Потом в машине на берегу реки пила кофе из термоса и ждала Бюрья Стрёма, Ребекку Мартинсон и какого-то полицейского на пенсии, фамилию которого забыла. Зимнее весеннее солнце цвета незрелой морожки тяжело нависало над горизонтом. Времени было почти 7 утра. Сам Ларс Похьянин соизволил позвонить ей. Рагентхильд не встречалась с ним за все годы работы медсестрой скорой помощи, только несколько раз видела на парковке. Но она, конечно, знала, кто он. О Похьянине говорили, как о ворчливом старике, но голос в трубке звучал вполне доброжелательно, разве что немного грустно. Похьянин попросил разрешения маленькой следственной группе приехать на остров. Объяснил, что речь идет не о полицейском расследовании в обычном смысле. Мужчина в морозильнике отец боксера Бергестрема, и срок давности этого убийства истек, но якобы некий полицейский на пенсии согласился взглянуть на это дело одним глазком. Как там его зовут? Она забыла. Рагенхильд, помнивший по именам всех пациентов. Как будто двойное имя. Что будет, если у нас смотрит дом? Рагенхильд надеялась, что он найдет не так много после стольких-то лет. И все-таки с ним будет прокурор Ребекка Мартинсон. Похьянин знает, что они родственницы. Хотя и не совсем, поправила она сама себя. И снова ощутила эту тяжесть внутри. Ни скорбь, ни печаль, именно тяжесть. Как будто отслуживший свой лодочный мотор, погрузившись в воду, коснулся, наконец, дна. С ними будет дочь Вирпи. Трудно подобрать название тому, что ощутила Рагенхильд, но точно не страх и не злобу. Похоже, она выбросила на помойку все свои чувства, когда убиралась в последний раз в квартире. Раганхильт не стала выезжать на Снежный мост, вернулась и поехала на остров. Теперь будь что будет. И все-таки она надеялась, что Ребекка не станет спрашивать о Вирпе. «Потому что у меня нет для нее ответов», — подумала она. «Ни одного. И я не обязана перед ней отчитываться, мне этого не вынести». «Эй сиканнате» — в переводе с финского «мне этого не вынести». «Что это даст?» На холм выехала машина. В ней трое, и на крыше надувная лодка. Рагенхильд поняла, что это они. Берье с вздрогнул от неожиданности, когда Рагенхильд вышла из машины. Он оказался не готов к тому, что увидел. Рагенхильд была высокой, верный метр восемьдесят или даже чуть больше, и при этом не угловатой, как это бывает с крупными женщинами. Как боксер он не мог не оценить ее руки, но отвел глаза от мускулистого зада. Открыв багажник на крыше машины, Рагенхельд, на удивление легким движением, достала лыжи и палки. В ней чувствовалось что-то медвежье. Берье приходилось встречаться с медведем в лесу. Зверь спал метрах в пятидесяти от него на заболоченной лужайке вдоль берега Раута Сельвин. И вскочил, как только увидел Берье с легкостью, поразительной для такого массивного тела. Это все равно, как если бы вода потекла вверх. Нет, этой женщине не потребуется помощь, чтобы снять багаж с верхней полки. Приблизившись к ней, чтобы поздороваться, Бюрьев вздрогнул еще раз. Он привык смотреть на женщин сверху вниз, но с Рагенхильд они были одного роста. Он видел ее глаза совсем близко, серые, как небо в дождливый день. Берье всегда любил ненастную погоду. Пробежка под дождем в обычное шведское летнее утро – лучшее, что он испытал в жизни. Берье понял это в США, где бегать приходилось под палящим солнцем по пыльному асфальту, так что потом из носа сочилась кровь. У Раганхильдпекари были широкие светло-русые брови. Из-под шапки выглядывала такого же цвета коса. На загорелом лице выделялась белая полоса в области глаз от лыжных очков. Раганхильд протянула руку, сухую и шершавую, как кора. Берье стрем вспомнил, что слышал в детстве: Трудягу выдают мозоли, бездельника, волдыри. Она что-то сказала, но мысли берье все еще крутились вокруг ее руки. Рука трудяги, что она ею, собственно, делает: рубит дрова, чистит рыбу, ремонтирует дома, управляет собачьей упряжкой. Берья глубоко вздохнул, пытаясь восстановить ритм дыхания. От Трагентхильд пахло костром и еще чем-то знакомым, что Берья, тем не менее, так и не удалось определить. Может, взбитыми сливками или наждачной древесиной. Он ощутил в себе желание ткнуться носом в ее кожу и втянуть этот запах. Берья как будто получил непредвиденный удар. Он был ошарашен. Наконец отпустил ее руку. Рагенхильд повернулась к Ребекке и Свену Эрику. Берье понял, что она представилась, а он в ответ не назвал свое имя. Ну, теперь пора. Рагенхильд Пеккари начала с Берье стрёма. Его рука была такой же шершавой, как и у нее. Берье быстро отпустил ее ладонь, словно ожегся. Рагенхильд почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Что он себе возомнил в самом деле, мысленно возмутилась она. Что мы убили его отца и запихнули в морозилку? Она быстро справилась с этой неприязнью. Берьестрем был красавец из тех, вокруг кого женщины убиваются всю жизнь. И морщина, как у Клинта Иствуда. Наверное, я должна была упасть на месте от одного его взгляда, подумала Рагенхельд. Он ведь даже не назвался Зачем? Но и я не из тех, кто падает, пусть знает это. «Лучше бы вы взяли с собой лыжи», — Рагенхильд мрачно кивнула на лодку на крыше машины. «Лед держит. Можно пройти и без лыж по следу снегохода. Утром точно пока держится минусовая температура». «Мне еще есть для кого жить», — Свен Эрик улыбнулся. «Но вы можете идти на лыжах, если хотите». Ребекка Мартинсон поздоровалась с Рагенхильд так, будто впервые услышала ее имя. Рагенхильд помогла спустить с крыши лодку, все боясь, что Ребекка Мартинсон скажет что-нибудь вроде «Вы ведь росли вместе с моей мамой». Но та ничего такого не говорила. Выглядела спокойной и доброжелательной. Все понятно, если учесть, что она прокурор. Научилась не давать воли чувствам. Или нет у нее никаких чувств к вирпе Так сразу не разглядишь. Рагенхильд достала из машины термос с кофе. Отмахнулась от эмоций шершавой рукой. Как-то раз она видела Ребекку в магазине Иса. Та была похожа на привидение. Тогда еще тот полицейский застрелил мальчика-инвалида, а потом покончил с собой. Ребекка, конечно, не узнала Рагенхильд. А там мучилась, подойти или не подойти. Может представиться, спросить, как дела, не нужна ли помощь. Но ничего этого Рагенхильд так и не сделала. Они ведь никогда не общались. Зато Раганхельд помнила, как однажды навестила Вирпи в родильном отделении. В тот день у Раганхельд было дежурство, и она могла бы прийти к Вирпи в халате. Та дала ей подержать ребенка. Женщины говорили о новорожденных. Необходимости в других темах просто не возникло. — Почему бы тебе не зайти к Исааку и Хельме? — сухо спросила Вирпи. Она называла приемных родителей по именам. Хилт вдруг пришла в голову странная мысль, что младенец, которого она держала тогда на руках, и есть та самая женщина перед ней. «Жизнь не ждет нас», — подумала она. «Идет своим чередом, и ей нет никакого дела до того, успели ли мы завязать с кем-то контакт». Она предложила им кофе и рассказала о собаке, которую видела на острове. «Я сварила мясо и положила на крыльце...» перед тем, как прилетел вертолет. Надеюсь, вороны и сороки растащили не все. Ребекка повернула лицо к бледному солнцу, которое стояло теперь над верхушками деревьев и будто нюхала по собачьи воздух. «Ну, тогда, может, пойдем?» — спросила она. «Нужно успеть обратно, пока лед держит». В этот момент Ребекка была особенно похожа на мать. Прищурила глаза, совсем как Вирпи, когда прикидывала, получится ли у нее покорить дерево, взобравшись на самую его верхушку. Или когда дралась с мальчишками в Кируне. ту Кусапара» — вертихвостка, так называл ее отец Верпи. Это пока они жили на острове. А когда уехали, вход пошло другое прозвище. В тех редких случаях, когда о Верпе вспоминали вообще. Это слово не приходило в голову Рагенхильд больше пятидесяти лет. «Ты тоже не такая спокойная, какой хочешь казаться», подумала она, глядя на Ребекку Мартинсон. После чего, закрепив крюк от своих самских саней на поясном ремне, оттолкнулась палками и понеслась по льду. Рагенхельд прогоняла мысли о Ребекке Мартинсон и о боксере, пытаясь сосредоточиться на собаке. «Не уплыла ли та с острова и дал ли ей Хенри какую-нибудь кличку?» А остальным предоставлялось поспевать за ней по мере сил и возможностей и тащить по льду чертову лодку. Рагенхильд не было до них никакого дела. Она отталкивалась палками. С санями, конечно, тяжело, но Рагенхильд ничего не имела против физической усталости, приятной слабости в мышцах груди, живота и спины. Она спросила себя, смотрит ли берье стрём ей в спину. Рагенхильд показалось, что она чувствует на себе его взгляд, но оглянуться и проверить, насколько верны эти ощущения, так и не решилась. Рагенхильд надеялась, что на таком расстоянии Берья не слышат, как она пыхтит. Остров все приближался. Развалившиеся амбары смотрели на Рагенхильд черными проемами, в которых не было дверей. «Опять ты», — говорили они. На душе снова сделалось тоскливо. «Я остаюсь здесь», — сказала Ребекка Мартинсон, провожая глазами стремительно удаляющуюся фигуру Рагенхильд. «Кто-то должен вызвать службу спасения, когда вы пойдете ко дну». Она слабо улыбнулась Свену Эрику. «Ммм», — промычал тот, мысли которого взяли какое-то совсем другое направление. «Зачем вообще кому-то могло понадобиться запихивать тело в холодильник?» думал он, ступив с Бёрьястрёмом на лёд в старый след снегохода. Свен Эрик хотел было поставить этот вопрос вслух, как привык обсуждать текущие дела с Анной Марией Меллой. Но в морозильнике лежал отец Бёрьястрёма, что могло помешать обсуждению в чисто профессиональном ключе. Между тем день обещал быть хорошим. Тонкий солнечный диск поднимался все выше, небо голубело, Стрём шел первым по следу снегохода и тащил лодку, которую Свен Эрик толкал сзади. Свен Эрик быстро вспотел под шапкой, хотя как будто не особенно напрягался. Почти весь вес приходился на долю Бёрья Стрёма. «Что ж», — подумал стольники, — «он, похож из тех, кто способен пробежать по лесу много миль, волоча за собой на тросе тракторную покрышку». На полпути Бёрья остановился и вгляделся в берег. «Дом, который арендовали мы с отцом, стоял чуть выше по течению», — сказал он. «Его отсюда не видно». Свен Эрик продолжал рассуждать. «Итак, зачем помещать тело в морозильник? С учетом того, что отец Трема пропал в середине лета 1962 года. То есть было светло круглые сутки. Преступник, поскольку я не могу утверждать наверняка, что это был Хенри Пеккари, Не стал бросать труп в реку из опасения попасться кому-нибудь на глаза. Почему же в таком случае он его не зарыл? Что, если такая работа была ему или ей, если уж быть совсем корректным, просто не под силу? Копать ведь тяжело, а для тела нужна большая яма. И тогда он, или она, сунул труп в морозильник с тем, чтобы достать ближе к осени, когда ночи станут темнее, упаковать во что-нибудь, утяжелить и утопить в реке. Но не случилось. С большой долей вероятности жертву застрелили здесь же, на хуторе. Возможно, в доме. И как ни петляли мысли стольники, они все время возвращались к одному непреложному факту. Все эти годы Хенри Пеккари хранил тело в морозильнике. Зачем ему это, если убийцей был не он? В противном случае, что связывало его с Раем Коскелой и за что он его убил? Рагентхильд сидела на крыльце, когда двое мужчин, тяжело дыша, входили во двор. «Ребекка не пошла с ними», — подумала она. «Что ж, тем лучше. их тахюва тем лучше». Свен Эрик стянул в себя куртку и шапку, бросил на причальный мостик. От напряжения его лицо раскраснелось, как помидор. «Да мне уже не восемнадцать», — он улыбался, задыхаясь. «Так что с собакой?» Рагенхель кивнула на пустые миски. «Может, вороны? Или лисы? Я не вижу следы на снегу, так что сказать трудно». Берьестрем оглядел дом. Уголки его рта разочарованно опустились. «Наверное, он считает меня бессердечной, потому что я говорила о собаке, когда в морозильнике в доме столько лет пролежал труп его отца», — подумала она. Свен Эрик спросил разрешения войти. «Входите», — ответил Рагенхильд. «Я хорошо проветрила помещение, поэтому вы не задохнетесь. Но я так и не решилась там убраться, когда была здесь последний раз. Я ведь не знала, что убийство истек срок давности. Думала, сюда приедут полицейские и будут искать отпечатки, поэтому старалась ничего особенно не трогать». Рагенхильд прикусила губу. «Прекрати болтать», — сказала она себе. «Это вы правильно решили», — одобрил Свен Эрик. «Но я хотел задать вам несколько вопросов о Хенри Пеккере. Вы как?» «Задавайте. Вы, конечно, считаете его убийцей. Простите, Рагенхильд повернулась к Берьестрёму. Как звали вашего отца?» «Райму», — ответил тот. «Райму коскила «Мне трудно в это поверить», — продолжала развивать мысль о Рагенхильд Пеккаре. Хенри был пьяницей и бездельник, и вообще довольно злобный тип. Но чтобы он убил кого-нибудь. Хотя так, наверное, говорят все родственники. Они были знакомы? — спросил Свен Эрик. Не могу сказать точно. Но такое возможно, при том, что ваш отец был старше. В 62 году у Хенри еще были приятели, любители выпить на природе. По большей части алкоголики, лоботрясы если мне будет позволено выразиться словами моей матери. Для этого он и стал здесь хозяином. Мать с отцом думали, Хенри образумится, как только почувствует ответственность. Но вы видите, как все повернулось. После лета 67-го отец был вынужден забить всех коров в срочном порядке. «Мой отец не был ни пьяницей, ни лоботрясом», мрачно заметил Бёррьястрём. «Тебе-то откуда знать?» мысленно возразила Рагнхельд. Ты был ребенком, когда он пропал. Люди либо идеализируют, либо демонизируют друг друга. Они не выносят внутренние противоречия». На какую-то долю секунды она задумалась о своем собственном образе Хенри. И мужчин в целом. «А ваш старший брат Улле?» – спросил Свен Эрик. «В то время уже работал на шахте. В 20 лет стал бригадиром. А потом открыл свою фирму, которая быстро пошла в гору. Сейчас там больше заправляет его сын». Свен-Эрик вошел в дом. бер и Рагенхильд остались на крыльце. Рагенхильд вытащил из саней рулон черных пакетов для мусора и несколько мисок для собачьего корма. Наблюдая за ней, бер думал, что совершенно не представляет себе, что ему делать наедине с этой женщиной. Внезапно в голову пришло, что тело сможет позаботиться о себе само, без его сознательного участия. Берье мог бы подскочить к ней и схватить, как пьяница в кабаке, когда объявили последний танец. Ему и раньше не раз приходилось иметь дело со спортивными женщинами. В тренажерном зале в Эльфбю некоторые дамы начинали боксировать только потому, что это хорошая тренировка для мышц, особенно недавно разведенные. Иногда они изъявляли желание жить с ним. И тут Берье давал задний ход потому что это могло продолжаться лишь до тех пор, пока некий третий, более надежный или подходящий на роль отца для детей, не переходил ему дорогу. Или же сама дама уставала от отношений, которые никуда не ведут. Но что может быть нужно этой медведице? Ее, похоже, вполне устраивает одинокая жизнь в лесу. Берья задался вопросом, есть ли у нее кто-нибудь. И кто это может быть? Когда Рагенхельд пошла к дому, Он отступил на шаг, чтобы не стоять у нее на пути. Он сторонился ее, как заразную больную. Рагенхильд сама не понимала, почему это причиняет ей боль. Она все еще не могла привыкнуть, что мужчины ее избегают, особенно невысокие и с высшим образованием. За время работы в клинике Рагенхильд время от времени замечала такое за врачами. «С какой стати это меня заботит?» – возмутилась она. Пусть думает обо мне, что хочет. Свен Эрик Стольнаки внутренне поежился. Дом Хенри Пеккари был худшим из тех, что он видел в жизни, а повидал он их немало. Грязь намертво въелась в перила лестницы и дверные коробки и выглядела, как их естественный цвет. Более темные оттенки отмечали места, к которым Хенри прикасался чаще. Взяться за дверную ручку или щелкнуть выключателем – давалось ценой немалого внутреннего усилия. Свен Эрик был благодарен Рагнхильд за то, что в свое время та открыла окна и двери, избавив его от худшего. Он прошел в большую комнату и огляделся. Во всяком случае, сразу стало понятно, где стоял морозильник. В этом месте сосновой пол имел более яркий оттенок, четкий прямоугольник, не пожелтевший и не покрытый слоем грязи. Между морозильником и стеной Наросла плотная пылевая прокладка. Теперь она обрушилась и окаймляла место с одной стороны. Свен Эрик поморщился и подумал, что кое-кому все же повезло родиться с жизнестойкостью в генах. И образ жизни не имеет здесь большого значения. То, что Хенри пережил свое семидесятилетие, можно считать маленьким чудом. Краем глаза Стольники видел, как на кухню вошла Рагенхильд. Один за другим она наполняла черные пластиковые мешки, пустыми бутылками, остатками еды и прочим мусором, разрушая десятилетиями складывавшийся интерьер. Свен Эрик пригляделся к обстановке. На диване одеяло в несколько слоев. Тем не менее видно, что он разбит и просижен. Здесь лежал мертвый Хенри. Так и уснул перед телевизором. Над диваном картина в золоченой раме, Краски поблекли, теперь она вся в зеленовато-голубых тонах. Пастух у каменной стены режет мясо. У его ног собака выпрашивает кусочек. И все это на фоне южноевропейского пейзажа с кипарисами и поросшими зеленью холмами. Но картина висит слишком низко. Если сидящий на диване захочет откинуться на спинку, то упрется в нее затылком. Свен Эрик присмотрелся внимательнее. Над рамой был след от гвоздя. «Неужели все так просто?» – удивился Стольники и осторожно снял картину. Все оказалось проще некуда. В стене темнело пулевое отверстие. «Так ли уж обязательно было мне с ними идти?» – спрашивала себя Ребекка Мартинсон. Солнце поднялось высоко над вершинами деревьев, но было холодно. Ребекка застегнула молнию на куртке и откинулась на спинку автомобильного сиденья. «Неплохо бы вздремнуть на полчасика». «Им лучше поторопиться», — думала она. «Скоро припечет солнце, и тогда перейти реку не получится. Надеюсь, они не останутся там ночевать». Уснуть так и не удалось ни на полчаса, ни на двадцать минут. Между тем предстояло работать до позднего вечера. Иначе она не успеет подготовить столько дел до понедельника. «Как я могла так быстро устать?» – удивлялась Ребекка. «Мне непременно нужно показаться врачу. Или съездить в магазин здоровой еды, пить напитки из зелени и заниматься в тренажерном зале». «Эй!» Ребекка открыла глаза. К ней приближалась маленькая старушка. Она катила перед собой сани и почти полулежала на поручнях. Дорога почти оттаяла, и на просохших местах ей приходилось непросто с санями. На старушке была ярко-оранжевая куртка. Из массивных ботинок торчали неправдоподобно тонкие ножки. Дама изо всей силы махала рукой, как будто увидела спасательную шлюпку в открытом море. Ребекка открыла дверцу и вышла из машины. «Прощай, сон!» «Эй!» — снова позвала старушка. Но тут ее силы, похоже, иссякли. Она остановилась, обошла вокруг саней и села на них. Кто она? услышала Ребекка громкий вопрос. Я ее знаю! Ребекка коротко рассмеялась. Мне подойти, чтобы вы могли разглядеть. Старушка ответила широким приглашающим жестом. Туленют, иди сюда! Ребекка приблизилась. Ну, и чья ты будешь, девочка, повторила старушка. Теперь уже напрямую обращаясь к ней. Я видела, кто-то переправлялся к пекаре. Кто они? Ребекка рассказала, с кем приехала, и что у них за дело в курваре. А я-то жалуюсь соседям, что у нас ничего не происходит. Странная дама покачала головой. Меня зовут Мерви Юхансон. То есть Рагенхельд сейчас на острове? Да, как будто собралась прибраться у Хенри. Там еще осталась какая-то собака. «Собака, да», — подхватила Мерви Юхансон. «Я ведь живу здесь и все вижу. Собаки Хенри забегали ко мне. Когда ему приходилось особенно плохо, он забывал впускать их в дом, а на дворе 25 градусов мороза. И, конечно, не кормил. Вот они и перебивались у меня. Здесь ведь постоянных жителей было ядо да Хенри. Он приходил за своими собаками, как только становился на ноги. Я предупреждала, чтобы он не сажал их на цепь. Пусть ходит на свободе. Ребекка подумала было спросить, не знал ли Хенри Пеккари отца Бюрьестрема. Но Мерви Юхансон ударилась в воспоминания, как много народу проживало в поселке постоянно, когда она была молода и только вышла замуж в 50-е годы. Имена, фрагменты человеческих судеб, Ребекка понятия не имела, кто все эти люди, но терпеливо слушала. «Вот я сижу здесь и вспоминаю старые времена», — опомнилась, наконец, Мерви. «А у тебя, наверное, какие-то свои дела?» «Нет-нет», — успокоила ее Ребекка. «Вы не знаете, общался ли Хенри Пеккари с отцом Бюргестрема Райма Коскеллой?» Старушка посмотрела в сторону острова и, как ни в чем не бывало, продолжила о своем. «Я чуть не плакала, когда мать Рагнхельд переехала в Кируну». «Так говоришь, ты Мартинсон?» «Откуда ты?» Родственники отца жили в Курровоаре. «Вы не знаете, был ли Хенри знаком?» «Ты не дочь Виолы Мартинсон?» «Нет, я дочь сына Терезии Мартинсон», — поправила Ребекка. «Виола — тетя моего отца». Мэрви юхансен поднялась с саней и схватила Ребекку за руку, словно чтобы убедиться, что она настоящая. «Так ты дочь Вирпи! Она тоже жила здесь, у пекаря?» ты, конечно, знаешь об этом. Они с раганхильд часто бывали у меня маленькими. Одно время у меня жил ягненок, которого они кормили из бутылочки. А раганхильд еще девочкой сидела на веслах и прекрасно управлялась с лодкой. Выцветшие глаза Мерви остановились на Ребекке. «А ты похожа на мать», — заметила она и вдруг добавила. «Она и вправду вылитая верпи. Кому обращена последняя реплика, Ребекка так и не поняла. Бывало, она и сама разговаривала со щенком, но говорить с людьми, которых нет через голову живого присутствующего собеседника, это уже совсем другая стадия. Скоро и я буду такой, промелькнула в голове Ребекки. Мерви молчала несколько секунд, постепенно отпуская руку Ребекке. Наверное, вспомнила, что в Вирпе мертва. Нет! ответила она наконец, и ее сморщенное лицо сделалось похоже на гнилую грушу. «Нет», — повторила она, «я не знаю, был ли Хенри знаком с Райма Коскеллой. Он ведь водился с одними алкашами. Извини, что вот так, прямо, с годами все более отпетыми. Под конец остался на острове один, все собутыльники умерли. Но вот недели три назад, это была ночь на пятницу, Я точно видела там снегоход. Нас еще держал, это потом у нас разразилась тропическая жара. Он еще забуксовал за старой телегой на задворках моего дома, тем, что от нее осталось, и разбудил меня. Значит, к Хенри еще кто-то ездит, подумала я. И кто это мог быть? Спросила Ребекка. Я хотела бы встретиться с приятелями Хенри. Он ведь мог общаться с Раймо, и нам было бы интересно узнать, каким образом. Мерви Юхансон затрясла головой, как будто у нее в черепе были кусочки пазла, которые от этого могли встать на свои места. Из капюшона выпал розовый локон. Ребекка выпучила глаза. Розовые волосы? Мерви Юхансон, заметив ее взгляд, рассмеялась. Это все правнучка. Гостила у меня на прошлой неделе. Сначала покрасила свои волосы, потом мои. «Хорошо, что я больше не хожу на молитвенные собрания». «Что сказал бы на это ли стадианский священник?» «И путь ваш, путь беспечности», — голосом ангела судного дня провозгласила Ребекка. Мерви Юхансон рассмеялась и подхватила писклявым голосом «И прости наше прегрешения!» А потом вдруг сразу посерьезнела. «Нет, я не знаю, кто приезжал к Хенри на снегоходе». Мы ведь совсем не общались, я и Хенри. Она снова опустилась на сани. А Ребекка прикинула, что для них, пожалуй, хватит места в машине. Надо бы подбросить Мерви Юхансон до дома. Иначе не выдержит обратного пути и свалится чего доброго замертво прямо на дороге. Но «Ну, я помню то лето, когда пропал Райма Коскила, продолжала Мерви. Люди рассказывали, он бросил своего сына, уехал пьянствовать с друзьями и не вернулся. Бедный мальчик пешком пришел в поселок посреди ночи. Постучался в дом к Порумаа, там, где начинается лесная дорога. Мерви Юхансон махнула в направлении дома Порумаа. Поселок Курровара вытянулся вдоль реки. «У Райма Коскила были родственники в поселке?» – спросила Ребекка. «Нет, его приютила Ольга Пала. Хотя «приютила», наверное, не то слово. Она ведь была вдова». Каждой эре на счету. Совсем с ума сошла после смерти своего Августа. То есть Райма, конечно, снимал у нее дом за деньги. У Ольги был еще лес, так что нужда ей не грозила, но она страшно боялась нищеты. Уж так ругалась, когда мы шли в поселок по ее дороге. Это было не в то лето, когда пропал Райма, а годом раньше. Мы только смеялись. Но Ольга перегородила дорогу шлагбаумом и навесила замок, чтобы люди не собирали ягоды на ее земле. Самое настоящее — вису кинту. Ты ведь знаешь финский?» «Нет», — Ребекка покачала головой, сохраняя информацию в папке заметки в телефоне. «Понимаю некоторые слова, но...» «Скупердяйка, вот что это значит!» — сердито перевела Мерви. «Жаль, что молодежь не знает финский. Не хочешь кровяных оладий? Я замесила тесто. Или ты из этих?» «Из веганов я ем все», — улыбнулась Ребекка, «даже то, что лежит раздавленное на дороге. А за кровяные оладьи отдам правую руку». Берье и Свен-Эрик разглядывали пулевое отверстие в стене над диваном. Рагенхильд осталась стоять в дверях. Свен-Эрик снял с пояса нож. «Ничего, если я выну оттуда пулю», — спросил он Рагенхильд. «Постараюсь не ковырять без необходимости». Говоряйте, чего уж там!» Рагенхильд махнул рукой. «Могу принести кувалду, если хотите». Свен Эрик вставил кончик ножа в отверстие. «То есть его застрелили здесь», — прохрипел бёрье и прокашлялся. Рагенхильд Пеккари повернулась к нему, как будто хотела попросить прощения. У нее не было никакого объяснения тому, что Хенри застрелил отца Берья. Но она молчала. Встретив ее взгляд, Берье чуть качнул головой. Похоже, он угадал ее мысли и хотел сказать, что извиняться Рагнхельд не за что, ведь стреляла не она. Но в следующую секунду Рагнхельд истолковала это движение как выражение презрения к ней и ее семье. «Хорошо, что отец с матерью не дожили», – прошептала она. «Что-то вроде оправдания, что Айти и Иса были не такими, как Хенри». Свен Эрик вынул пулю из стены и положил в бумажный конверт, который вытащил из внутреннего кармана куртки. «Хотелось бы посмотреть, соответствует ли пуля оружию, которое было у Хенри». Он повернулся к Рагенхильд. «Где он мог хранить оружие с того времени, не знаете? Мы могли бы проверить». «Ни отец, ни Хенри не любили оружейных шкафов», ответила Рагенхильд. «Если что и осталось, посмотрите на чердаке». «Берите все, что нужно». Свен Эрик и Берье поднялись на второй этаж. Небольшая коморка за двумя закрытыми дверями, а в ней еще две маленькие кладовочные дверцы вели на чердак, каждая на свою половину. Свен Эрик открыл одну из них и с порога увидел на полу красный клетчатый плед. Контуры того, что он скрывал, не оставляли места сомнениям. Дробовик и штуцер. Свен Эрик проверил то и другое. Патронов нет. Завернул оружие в плед. «Странно все это», — произнес бёрье за его спиной. Он открыл дверь на другую половину чердака и попал в комнату без мебели, с печкой, на которой облупилась краска. Обои вздулись, на потолке большое влажное пятно. На полу три матраса, один широкий и два поуже. У Широкого два угла острые, два закругленные, что и в самом деле смотрелось немного странно. Здесь же лежали подушки и одеяло, без простыней и наволочек. Взгляд Берья упал на подоконник, где лежали тюбик зубной пасты и массажная щетка для волос, как будто кем-то забытая. «Кто-то оставался здесь на ночь», — заметил Берья стрём. «Кто, интересно, собутыльники?» «С массажной щеткой и зубной пастой?» — недоверчиво спросил Свен Эрик. Он открыл еще одну дверь, в душевую, и раздернул грязную штору с ласточками на фоне голубых облаков. Чистота — первое, что бросилось в глаза. На полу стояла бутылочка шампуня, блеск и сияние окрашенных волос. «Женский шампунь», — отметил про себя Стольники. Он взял проволочную вешалку на чердаке и вернулся в душевую. «Что вы делаете?» — удивился Стрем. «Всего лишь хочу кое-что проверить», — ответил Свен Эрик. Он поддел проволочным концом сито, прикрывающий слив на полу душевой. С обратной стороны его висели длинные светлые волосы. «Вот, значит, как», — сказал себе Свен Эрик. «Визит дамы. Это ведь не бесплатное удовольствие». «И все-таки кое-что не стыковалось. Три матраса, три женщины». Но Хенри Пеккари явно был не в том возрасте. «Черт с ним!» – вслух выругался Свен Эрик, поднимаясь. «Нам нужно выяснить, что произошло с вашим отцом в 62 году. Для этого совсем не обязательно углубляться в интимную жизнь Хенри Пеккари. Хорошо бы для начала разузнать, были ли они вообще знакомы. Кто-нибудь жив из старых друзей вашего отца?» «Отец боксировал в клубе «Северный полюс», – ответил Берри. «Как и я. Оба тренера живы. Юси Ментюнин и Сики Фредриксон. Вы, может, о них слышали?» «Да, конечно», — Свен Эрик кивнул. «Клуб там же, где был всегда. Думаю, они там бывают. Вы туда не заглядывали? В нем мало что изменилось?» «Нет», — Берья стрём покачал головой. «Но первый визит туда помню, как будто это было вчера». «Август...» 1962 года. Два месяца прошло с того дня, как пропал отец. И только началась школа, когда Бюргестрем впервые вошел в боксерский клуб «Северный полюс». Это был отцовский клуб. Надежда на то, что отец может быть там, на какое-то время бабочкой запорхала в желудке. Что, если он вернулся, а мать запретила ему видеться с сыном? И тогда папа отправился в клуб боксировать? Сейчас Берье переступит по рук зала, и отец, оторвавшись от спарринга, улыбнется ему своей белозубой улыбкой. Клуб располагался в подвальном помещении под кондитерской, рядом с водонапорной башней, в двухэтажном доме с фасадом из зеленого гофрированного железа и коричневыми оконными рамами. В большей частью асфальтированном, огороженном штакетником дворе стояли автомобили и мотоциклы под брезентовыми чехлами. На брезенте лежали желтые листья, как золотые монеты, разбросанные чьей-то щедрой рукой в свете фонарей. Берье потоптался немного, но все-таки подошел к двери. Всего несколько ступенек вниз, и он перед табличкой «Боксерский клуб Северный полюс». Внизу белый медведь со скаленными зубами в красных боксерских перчатках. Дверь чуть приоткрыта. Изнутри свист скакалки, глухие ритмичные удары по груше. Их тени. Перье осторожно спустился по ступенькам и заглянул в зал. Там было настоящее мужское царство. Кипящие котел из мускулов и бьющих в нос запахов, потани свежей одежды, массажного крема. На ринге в центре боксировали двое взрослых мужчин. Чуть в стороне еще один обрабатывал боксерскую грушу. Мужчины в коротких штанах с оголенными торсами. Били по боксерским мечам или прыгали через скакалки. Многие носили татуировки. Берье покосился на свои точки Здесь на такое, пожалуй, никто не обратит внимания. Он вошел, несмотря на колотящееся сердце, и ноги в любой момент готовые бежать прочь, не спрашивая его согласия. Постоял у входа. Разглядывал афиши с соревнований на стене, фотографии боксеров в боевых позах. Табличку на пол не плевать, прямо у входа. Возле ринга стоял тренер с коротко остриженными светлыми волосами. В длинных брюках, белой рубашке и с секундомером в руке. «Гард, Ласси! кричал он парню на ринге. «И не прикрывайся перчаткой, двигай ногами!» «Что стоишь, будто в болоте увяз?» «Еще 20 секунд!» «Давай!» «Стоп!» По его команде не только остановился бой на ринге, Но и все в зале прервали тренировку. Послышались негромкие разговоры. Некоторые боксеры, наклонившись вперед, пытались отдышаться. И тут тренер увидел берья, который был вынужден вцепиться в дверную ручку, потому что ноги стали как желе. — Ты заблудился, мальчик? Ищешь кого-нибудь? Он смотрел на берье. У тренера плоский широкий нос, как у отца, и крепкий, как дерево затылок. Кожа, словно дубленая, натянутая на кости лица. Она не раз разрывалась, заживала и разрывалась снова. Голос соответствовал коже. Грубый, но густой, мелодичный. Заметный финский акцент, как у отца. Глаза живые и любопытные. Их острый взгляд впирился в Берье, но не упускал из внимания того, что происходит в зале. «Мой отец боксировал в этом клубе», — начал Берье. «Вот как? И как зовут твоего отца?» «Раймо». Разговоры стихли. Теперь все взгляды устремились на него. Бьорье испугался. Попробовал прислониться к двери, но, поскольку та была не заперта, чуть не упал. «Как ты сказал?» — переспросил короткостриженный. «Раймо? Раймо раймо коскила Он приблизился на несколько шагов. Берья кивнул. Теперь он боялся получить взбучку, ведь папа и этот дядя вполне могли оказаться врагами подошел другой тоже похожий тренер в длинных брюках рубашки и с секундомером в руке ростом чуть повыше первого темноволосый и ни малейшего намека на боксерский нос глаза добрые оба смотрели на Берья, который уже успокоился парень раймо сказал темноволосый одновременно обрадовано и грустно что ж добро пожаловать «Я Сигвард, можно просто Сикки». «Он Сису Сикки, так его здесь называют». «Знаешь, что значит Сису?» «Конечно, Бёрье знал. Сису — финское слово, означает способность к действию». Но тренер так и не дождался ответа от Бёрье. Теперь уже и коротко стриженный внимательно оглядел мальчика с ног до головы и расплылся в улыбке. «Ну а я Ниркин Юси, представился он. «Парень Раймо». «Ты тоже умеешь боксировать?» Ребекка вошла в кабинет без четверти 12. Она позавтракала у Мерви Юхансен кровяными оладьями. Около половины десятого Свен Эрик с Бёргьястрёмом пришли по льду с острова. И никто не провалился и не утонул, что можно было считать удачей. Зато теперь Ребекку ждали кипы нерассмотренных дел. «Ну вот, наконец, и ты!» будто говорили они. «Одна папка за раз», — уговаривала себя Ребекка, бросая куртку на стул для посетителей. В дверях возникла секретарша фонпоста Эва Бергмарк. Улыбка чуть шире, чем обычно, походка чуть стремительнее. Не к добру. «Добрый день, Ребекка», — сказала она. «Калли отбыл в Елеваре, встреча с шефом по особо тяжким преступлениям. Но у него слушание в тинге, и он хочет, чтобы ты взяла это на себя». «Никакой подготовки не требуется, просто твое присутствие». «Ты шутишь?» — возмутилась Ребекка. «Он взвалил на меня весь баланс полицейских расследований, а теперь еще и слушание в Тинге?» Но Эва Бергмарк не шутила. Она склонила голову на бок и умоляюще улыбнулась. «И «Я успела соскучиться по твоим текущим рапортам и опросам сотрудников, не забывай ты единственное, в отношении кого никогда не возникает вопросов, когда встает вопрос об отпуске летом» и клацая каблуками, Эва удалилась по коридору. Ребекка просмотрела заявление по делу и доказательную документацию. До слушания оставалось полчаса. Надевая костюм, который всегда висел в кабинете, выборочно пролистала рапорты предварительного расследования. Достала из шкафа туфли на каблуках. Капроновые колготки в кармане куртки тоже пришлись кстати. Похоже, на них спустилась петля, но тут уж ничего не поделаешь. Ребекка застегнула пиджак, надеясь, что запах пота после утреннего приключения не просочится наружу. Волосы собрала в хвост. На пути к двери позвонил Похьянин. Рапорт! коротко потребовал он. У меня сегодня напряженный день на работе. Через 20 минут я должна быть в зале суда. Можешь позвонить Свену Эрику, он? Я пытался, перебил Похинин. У него отключен телефон. 20 минут океан времени. «Говори!» По голосу было слышно, что Похьянин ждал ее звонка, и обстановка накалилась. Он не привык к тому, чтобы его игнорировали. Ребекка изложила ход событий сегодняшнего утра, садясь в машину и выруливая к зданию Тинга. Похьянин довольно замычал, когда она дошла до пули в стене. «То есть можно предположить, что это Хенри Пеккари застрелил его? По крайней мере, он как-то в этом замешан», – прохрипел Похьянин. «Что вообще их связывало, неизвестно?» Мерви Юхансон сказала, что ей это неизвестно, но Свен Эрик собирается побеседовать со старым тренером стрёма потому что и отец, и сын занимались в одном клубе. «Отлично, просто отлично!» – промурлыкал Похьянин. «Посмотрим, что нам даст эта пуля». «Тут еще такое дело...» Ребекка припарковала машину и взглянула на часы на инструментальной панели. Семь минут до начала слушаний. Сейчас не время поднимать эту тему. Ну? Но Похьянин, пожалуй, умрет от нетерпения. Хорошо, только если вкратце. Мерви Юханссон вспомнила, что недели три тому назад кто-то приезжал к пекаре на снегоходе. И тут она уже не могла не упомянуть матрасы на втором этаже в его доме и длинные светлые волосы в сливном отверстии в душе. Черт, Мартинсон! «Что вы там ищете?» – выругался Похьянин. Бодрость покинула его голос. «Согласись, это странное совпадение, когда...» «Короче!» – оборвал Ребекку Похьянин. «Я делал вскрытие Хенри Пеккари. Единственная странность там в том, что эта смерть не наступила 20 лет тому назад. Я не хотела просить тебя вскрывать его еще раз, но...» «Ну вот отлично!» – зарычал Похьянин. «Потому что я и не думал ничего переделывать». Тут с ним случился приступ кашля. Ребекка выжидала, косясь на часы. Три минуты до начала слушаний. Через стеклянные двери она видела, как все вошли в зал суда. Двери закрылись. «Ты ставишь под сомнение мою профессиональную компетенцию», мрачно подвел итог Похьянин, когда кашель отпустил. «Нет. Все, о чем я прошу, еще раз заглянуть в протокол вскрытия. У меня недобрые предчувствия». Опять ты со своими предчувствиями. Лучше бы держала их при себе. Пора заканчивать, оборвала похинина Ребекка. Мои слушания. Она вышла из машины и поспешила к подъезду, мысленно добавив. И скажи спасибо за то, что я поднялась посреди ночи и посвятила почти весь день твоему частному расследованию, чтобы оставшиеся несколько часов поработать за фон поста. Ребекка заняла свое место в зале суда и попыталась сосредоточиться на слушании. Время от времени заглядывала в бумаги, чаще, чем делала обычно. Со стороны это оставляло впечатление неподготовленности и неуверенности в собственных силах, и Ребекка ненавидела себя за это. Когда все наконец закончилось, и она потянулась за курткой, увидела рядом знакомого адвоката. Этот тип вот уже несколько раз пытался пригласить ее на ужин. Но сегодня Ребекка не нашла в себе силы выкручиваться и придумывать отговорки. Они поздоровались, и он сказал, что рад ее видеть. «Я думал, этим занимается фон Пост. У него встреча с шефом по тяжким преступлением, ответила Ребекка. «Но у меня не было времени подготовиться как следует». Она сжала губы. Щеки вспыхнули от злости на саму себя. С какой стати ей извиняться перед этим адвокатишкой из захолустья, дно юридического мира? «Э-э-э-э», э замялся коллега. «А вы ничего не перепутали? У шефа по тяжким преступлениям выходные сегодня и завтра. Ее муж регулярно уходит в запои. «Вот как», — смутилась Ребекка. «Стало быть, я что-то не так поняла. В любом случае у фон Поста сегодня какие-то свои дела». Она улыбнулась адвокату, как будто только сейчас разглядела, какой он симпатичный. Но это был отвлекающий маневр. Ребекка попрощалась с озадаченным коллегой быстрее, чем тот успел еще раз попытать счастье с ужином. Злоба кипела, как ведьмин котел, когда Ребекка забрасывала сумку на заднее сиденье. Проклятье! Фон Пост спихнул на нее слушание просто так, потому что ему так захотелось. За этим Бьернфуд и назначил его заместителем, чтобы Фон Пост делал, что хочет. Интересно, что ему взбрело в голову сегодня? Лыжная прогулка по лесу? Поездка в рикс с друзьями, а она должна за него пахать. Ребекка повернула на Курроваару. Домой. По пути забыла заехать в магазин. Все равно, что есть на ужин, только бы не возвращаться в город. Попкорн с растопленным маслом вполне подойдет. Всю дорогу до упора она сжала на педаль газа, злая на фон Поста, на Похьянина, на всех, кто считает, что она должна быть такой какой они ее себе вообразили. «Черт с вами со всеми!» — выругалась Ребекка вслух. Свен Эрик Стольники вернулся домой, где пахло рыбным рагу и свежеиспеченным хлебом. Айри встретила его в прихожей. «Ну, как прошел день?» — спросила она. По его глазам было видно, что все прошло хорошо. Лучше не бывает. Взгляд Свена Эрика светился жизнью. Ему явно было что рассказать. Айри заметила это уже через окно, когда Свен Эрик подходил к дому. «Ты!» — воскликнул он с притворным возмущением. «Ну почему ты всегда оказываешься права?» «Я знала», — ответила Айри, и улыбнулась так, что кожа на лице натянулась. Особенность, которая всегда казалась Свену Эрику пугающей.